Глава 44. Она. Слишком многое навалилось. Внезапно пробудилась моя магия. Сменились приоритеты нашего небольшого путешествия. И что самое важное, я, кажется, начала задумываться о том, где мое место. И если я ведьма, то будет ли у меня спокойная жизнь на земле? Есть ли гарантия, что магия не вырвется наружу и не спалит все к чертям? От напряженных дум заболели виски. Я силой потерла кожу головы и грустно вздохнула. «Чертов песец! Если бы я только знала, чем обернется моя помощь этому милому с виду животному!» Не дожидаясь, Бринейна снова устроилась в спальнике и задумчиво уставилась на костер. Танец язычков пламени успокаивал, убаюкивал, вводил в какой-то транс. Поэтому, когда волк улегся рядом, я вздрогнула, но тут же успокоилась, услышав нежное прикрыла глаза на мгновение а когда распахнула их, то удивленно заморгало. Как уже утро? Солнце светило из-за зеленых верхушек деревьев, окрашивая небо в рассветные пепельно-розовые тона. За спиной схрапнул Бринейн, и я невольно улыбнулась. Все же повезло мне с ним, как ни крути. Да, он затащил меня в этот мир, но в остальном мужчина показал себя с самой лучшей стороны. А еще он собирался отдать песца ведьме, Занудно напомнил мне внутренний голос, но я отмахнулась от этих ремарок. Волк не знал, что песец — заколдованная принцесса, а думал, что возвращает глупого фамильяра хозяйки. Сегодня меня ждала встреча с очередной ведьмой, и от ожидания этой беседы меня мелко потряхивало в волнении. — А еще сегодня полнолуние! — снова подлил огня внутренний голос. — Да, нам нужно было проверить, являемся ли истинными ведь если нет, то эту ночь мне стоило провести за семью замками, максимально недоступна для Бринейна. «Не грусти, все будет хорошо», — сказал Волк, и я вздрогнула. Черт, даже не заметила, как он проснулся. «Давно не спишь?» — спросила, вглядываясь в его глаза. А ведь я раньше даже не замечала, насколько у него красивые глаза, голубые, с темными прожилками и радужкой. И «Если будешь на меня так смотреть...» Боюсь, наше путешествие отложится на неопределенный срок, улыбнулся Бринейн. Как смотреть? Игриво переспросила я. Но нашу идилию снова нарушила принцесса. Шумно зевнув, Писец потянулся и одним прыжком оказался возле меня. Вы уже проснулись? Отлично, значит выдвигаемся в сторону замка. Я посмотрела на застывшего Бринейна и покачала головой. Нет, Ваше Высочество, сначала мы зайдем к одной из нахарки. Зачем? Искренне удивилась принцесса. Вчера ночью у меня пробудилась магия, ответила виновато, глядя на зверька. Хоть доводы волка меня и убедили в правильности решения, но чувство вины от этого никуда не делось. И чего тебя к ведьме так тянет? зло проговорила Кардейла, но под моим твердым взглядом осеклась. Ладно, зайдем к вашей знахарке, но потом в замок. Таков и был план. Усмехнулась я в душе, чувствуя неприятный осадок от поведения принцессы. Эгоистка до мозга костей. Хотя что взять с человека, всю жизнь воспитывающегося в привилегированном положении? Эх, ее бы в деревню на грядке, вот научилась бы уважать чужой труд и время. «Умница!» Чмокнул меня в лоб Бринейн и подмигнул. «Это он так похвалил меня за то, что отстояла свои интересы перед принцессой? Давай уже собираться!» ответила, чувствуя неловкость. «Миловаться при песце мне было стыдно, словно целоваться при родителях». «Да, ты права». Боринейн как-то разочарованно вздохнул и принялся обходить наше лежбище, собирая вещи. «Я не поняла!» Посмотрев сначала на волка, а потом на меня произнесла Кардейла. «Я вас прервала, что ли?» «И как-то догадалась!» Язвительно ответила я, сворачивая спальник в плотный рулон. «Эля, ты же понимаешь, что пока вы не вернете меня в замок, отвлекаться на всякие чувства нельзя?» Строго спросила принцесса, топнув лапкой по земле. Вместо ядовитого ответа изогнула бровь и хмыкнула. А ведь писец зависел от нас с Бринейном. И если мы решим бросить принцессу на произвол судьбы, никто даже не узнает. Кажется, мои мысли каким-то образом Кардели удалось прочитать, потому как высокомерное выражение слетело со строносой мордочки, и она примирительно добавила. Не то, чтобы я запрещала вам влюбляться в друг друга, но, Эля, боюсь, у нас осталось слишком мало времени. Писец поноро опустил голову и тяжело вздохнул. «Я все понимаю», — кивнула я. «И раз обещала помочь, то помогу, но в наших интересах узнать, как контролировать мою магию. Тебе же нужны живые проводники, не так ли?» Писец вильнул хвостом и кивнул. то же».